Глава девятая. Ложь по случаю. Мать сидела за рулем, ухоженной на марки с закрытыми глазами, слегка покачивая головой в такт музыки. Ленка с удовольствием залюбовалась железным конем. Лоснящаяся полировка черного BMW X6, его массивный передний бампер, выпендрежное литье, солидные обводы корпуса — все приводило ее в восторг. Пару раз ей даже разрешили вообразить себя водителем где-то за городом, в полной глухомании. В памяти навсегда отпечатался тот день, когда она, стискивая руль потными руками, с улиточной быстротой шуршала по дороге, пребывая в полной уверенности, что летит вперед с безумной скоростью. Налюбовавшись тачкой, Линк напоследок отметила, как гармонично автомобиль сочетается с образом матери. Конечно, заподозрить с первого взгляда в хрупкой фигуре за рулем без нацелеустремленности, виртуозной деловой хватки и умение держать удар было трудно. Но мать любила подбирать статусные вещи, которые предостерегали от легкомысленных выводов на ее счет. Ленка скромно постучала в приспущенное стекло. «Ну как?» «Оно крутануло для лучшего обзора своего наряда». «Пойдет?» «Вижу, ты постаралась». Родительница выглядела довольной. А значит, Ленке удалось найти компромисс между ее невысказанными пожеланиями и своими предпочтениями. Ага. Она уселась рядом с матерью и расправила на коленях невесомый подол персикового платья. Целый час угробила на красоту. Тебе еще не надоело эта затея со школьной формой? Осторожно поинтересовалась мать, делая вид, что очень занята рассматриванием бардачка. Неа! Ленка достала из сумки планшет и бодренько ткнула в кнопочку ВКонтакте. Все идет по плану. Агент 006 все еще в тылу врага. А что? Да так, ты теперь редко радуешь меня своим внешним видом. Ну, мам, я ведь просто страшненькая, смирись с этим. Чушь, ты миленькая, но почему-то в последнее время упорно уродуешь себя одеждой. Мне хочется надеяться, что это все подростковое и скоро пройдет. Или, может быть, тебе нужна помощь? Может, я что-то упускаю или не понимаю? Так объясни, ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Ленка оторвалась от планшета и покосилась на мать. Та смотрела на нее очень решительно, горя желанием преодолеть любые трудности воспитательного процесса. «Знаю». «И?» «Мам, меня не нужно спасать. Совсем. Но если что, я сразу сообщу». «Хорошо». Она вздохнула, и было заметно, что ей очень хочется продолжить разговор и вытрясти из Ленки ответы на все вопросы, которые ее волновали. «Пристегнись». Они выехали на проспект. Водила мать сосредоточена и спокойна. Застряв в многочасовой пробке, она вела себя так, словно сидела в шезлонге где-нибудь у моря. Это было абсолютное и непробиваемое спокойствие, которому Ленка втайне завидовала. «Ой, это же Светка!» – вдруг удивилась мать, впервые проявляя человеческие эмоции за рулем. Ленка, выдернутая из переписки с питерскими друзьями такой непривычной эмоциональностью, заинтересованно посмотрела вперед. Прямо перед ними дорогу переходила русалка с двумя бесформенными сумками. Из одной торчала солидная пачка тетрадей, а из другой — пучок зелёного лука. «Это наша классная». «Да ты что?» — мать зачарованно проводила её взглядом. «Светка». «Ага, Светлана Сергеевна. Ты её знаешь? Это моя школьная подруга». «Ух ты!» — впечатлилась Ленка. «Потрясающая новость!» «Что она преподает?» «Русский литературу». Сзади деликатно бибикнули, и мать, оторвавшись от лицезрения уходящей русалки, заметила, что уже давно горит зелёный. Она аккуратно тронулась с места. «Надо же, Светка!» Мать явно была под впечатлением от встречи, а такое случалось редко. Сто лет её не видела. «И заметь, какое совпадение. Твоя школьная подруга теперь моя классная руководительница. Это очень кстати», – вдохновилась Ленка открывающимися перспективами. «Почему?» – мгновенно насторожилась мать. «Что-то случилось?» «А должно, почему ты сразу думаешь о плохом?» «Прости». Мать мимолетно глянула на нее и резко свернула к обочине. «Так, а теперь объясни». «Ну это же очевидно. Всего лишь захотелось больше лояльности к моей персоне». «Она к тебе придирается?» Голос матери неприятно похолодел. «Да нет, все нормально», — испугалась Ленка, представив крестовый поход матери в учительскую. «У меня все нормально, честное слово». «Точно?» Мать слегка расслабилась. «Мам, да все хорошо. Не волнуйся ты так». «О ком же мне еще волноваться? Ты все, что у меня есть», — буднично сказала она, вновь выворачивая на дорогу. «У тебя еще есть бизнес. Не говори ерунды». «Не буду», — согласилась Ленка. «А почему вы поссорились?» Мать болезненно дернула плечом. «С чего ты взяла, что мы в ссоре?» «Обыкновенная дедукция. Про твою институтскую подругу я знаю все, а про школьную ничего. И какой из этого напрашивается вывод? Ты не хотела о ней говорить. Все элементарно?» «Возможно». Ленка покосилась на нее, пытаясь определить размеры таинственной школьной трагедии, но мать уже сияла полуулыбкой, за которой, как за каменной стеной, ничего не разобрать. «Расскажешь, или это тайна?» «Да нет, не тайна, мне просто неприятно об этом говорить». «А, ну ладно, забудем». Они свернули на стоянку у огромного офисного центра, стеклянным осколком громоздящегося у крохотного но ухоженного прудика. Автомобиль мягко остановился – И мать, отстегнув ремень безопасности, развернулась к Ленке. Мы были увлечены одним мальчиком, но ему больше нравилась Света. «Серьезно?» — поразилась Ленка. «У него были проблемы со зрением?» Она покачала головой. «В детстве я была гадким утенком, а Светка — наоборот. На нее все мальчишки заглядывались. Не может быть!» — недоверчиво нахмурилась Ленка. «Ты у меня красавица. На самом деле я так и осталась гадким утенком. А все, что ты видишь...» Лишь попытка это скрыть. «Мам, ну что ты говоришь?» Расстроилась Ленка. «Это неправда. Правда в том, что я жутко закомплексованный утенок». Ленка силилась увидеть через эту модельную внешность маленькую застенчивую уродку. Но не получалось. Мать излучала непробиваемую уверенность и жизнелюбие. «Ты поэтому выбросила все школьные фотографии, да?» «Я их торжественно сожгла на даче перед выпускным». «А теперь жалеешь?» «Немножко». Она позволила себе чуточку расслабиться, и Ленка тут же уловила в голосе что-то вроде тоски по детству. «И что потом случилось с этим мальчиком?» Потом она глубоко вздохнула, опять прячась за непробиваемое сияние и улыбки. Потом я их рассорила и отбила Лёлика. «Лёлика?» — переспросила Ленка, не сразу расшифровав уменьшительное от Алексея. «Постой, ты говоришь про отца?» «Да». «А, понятно». Новость была ошеломляющей. Ленка уставилась на мать, стараясь не показать потрясения от только что услышанного. И они некоторое время смотрели друг на друга, очень доброжелательно улыбаясь. Но долго продержаться под проницательным взглядом матери, изображая пофигизм, было невозможно. «Ладно, нам пора, погнали на мероприятие». Ленка резво выскочила из автомобиля, словно спасаясь от пожара. В уютном банкетном зале, довольно приятно украшенном, уже собралось человек двадцать. И когда они вошли... Народ с неожиданным энтузиазмом потянулся к матери с приветствиями. Ленке пришлось глупо улыбаться и восхищенно хлопать ресницами каждому вновь представленному, чтобы вписаться в отведенную ей роль хорошо воспитанной девочки. Пришедшие дети были в основном в возрасте третьеклашек и бродили по залу, с любопытством все рассматривая. Мать в организационном пылу попыталась было пристроить Ленку на организацию досуга мелких, но та, состроив выразительную рожицу «не сдамся врагам», Удрала в угол зала, к диванчикам. Мать только бровью дёрнула, но настаивать не решилась. Спрятавшись за колонну из шариков, Ленка уселась на широкий подлокотник диванчика. История о школьной подруге матери не давала покоя. Как-то не укладывалось в голове, что русалка тоже была влюблена в отца. Они просто не сочетались вместе. Теперь становилась понятна неприязнь классной к ней. Любовный треугольник через годы болезненно стрикошетил по Ленке, перечеркивая даже попытку что-то исправить. Перспектива вырисовывалась совершенно нерадужная. Заполучить врага в учителя хуже не придумаешь. Как же все это неудачно сложилось. «Лена, это ты?» Возникшая рядом сероглазый ошеломленно смотрел на нее. «Тебя не узнать. Я там все стоял и думал, ты ты или не ты. Вот решил подойти». «Привет», — пролепетала Ленка, вскакивая. Ноги почему-то оказались ватными и ей пришлось кособоко опереться о спинку диванчика. Олег был в тёмном костюме и ослепительно-белой рубашке, торжественной до невозможности. И он разглядывал её так внимательно, словно видел впервые. С одной стороны, было приятно удостоиться такого внимания, а с другой — немного обидно, она ведь уже неделю мозолит ему глаза в школе, мог бы уже и рассмотреть. А меня дядя арендовал на вечер. У него детей нет, вот меня и позвали. Он был немного взволнован праздничной обстановкой. Было заметно, что на таких мероприятиях он впервые. «А ты как сюда попала?» «А меня тетя попросила», — соврала Ленка, кочанее от собственной лжи. Было нестерпимо обманывать именно Сероглазова. Но его знакомство с матерью совершенно не вписывалось в ее стройную легенду, перечеркивая тщательно выстроенный образ сироты Казанской. «Хотя может послать все нафиг и сказать ему правду?» «Понятно. Он нервно поправил галстук. Это хорошо». «Ага». Ленка, не зная, куда деть руки, спрятала их за спину, намертво сцепив в замок. Дубинину было проще. Он просто сунул руки в карманы. И под видом разглядывания зала крайне заинтересованно косился на Ленку. И она старательно делала вид, что этого не замечает. «Есть хочешь?» «Не отказался бы», — обрадовался он. «Пойдем покажу». Она подвела его к шведскому столу. И они, взяв тарелки, наперегонки бросились их заполнять. Не вся еда оказалась знакомой, и приходилось пробовать по кусочку, гадая, что это такое. «Елена, ты нас познакомишь?» Мленку прошиб столбняк. Рядом стояла мать и, мило улыбаясь, с интересом разглядывала Олега. «Ах да!» Она глубоко вдохнула и скороговоркой выпалила. «Олег, это моя тетя Екатерина Николаевна. Тетя Катя, а это Олег Дубинин, мой одноклассник». У матери на мгновение заледенело лицо, и Ленке показалось, что сейчас произойдет что-то страшное. Но обошлось. Мать виртуозно преодолела Ленкину подножку. «Очень приятно, Олег. Она даже не взглянула на Ленку, даря ослепительную улыбку лишь ему. Рада познакомиться». «Я тоже». Он был совершенно сражен обаянием матери. «Знаете, Олег, я была бы вам очень благодарна, если бы вы помогли Елене прижиться в новом коллективе. Вы же понимаете, переход в новую школу всегда травматичен для подростка. Я и так помогаю». Он очень воодушевился. Можно сказать, даже взял на ней шефство. «Неужели?» Скромно встряла в беседу Ленка. Сероглазый покраснел и беспомощно уставился на Ленку. «Олег», — мать ухватила его за локоть и ловко увлекла за собой. Ленке пришлось пойти за ними, чувствуя себя отвратительно из-за того, что сервировочным столиком тащила обе тарелки. «Только, пожалуйста, будьте с ней построже. Елена девочка умненькая, но часто отвлекается. Ей нужна помощь такого человека, как вы. Справитесь?» «Да, сделаю, что смогу». Он просто сиял от гордости за оказанное ему доверие. «Замечательно. Очень надеюсь на вас. А сейчас я вас оставлю». Она ускользнула прочь, в праздничную толпу, которая шумно и улыбчиво потянулась к ней. Ленка облегченно выдохнула. Предстоящее объяснение с матерью повисло тяжким камнем на шее. Но все равно это будет не сейчас, а вечером. Можно передохнуть перед бурей. «Здоровская у тебя тетка». Олег все еще смотрел ей вслед. «Я бы такой тоже не отказался». «Неужели?» — искоса глянула на него Ленка. «Ну да, он повернулся к ней, весь переполненный воодушевлением. Ты просто привыкла к ней и уже не замечаешь». «Есть будешь?» — Ленка так резко протянула ему тарелку, что чуть не опрокинула на него содержимое. «Совсем забыл. Он взял тарелку и, наколов очищенную креветку на вилку, задумчиво уставился на нее». «А вы похожи. С кем? С креветкой? Что?» Оторвался он от углубленного созерцания ракообразного. «А, нет, зато теперь я знаю, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь». «И как?» «Ты будешь красавицей», — просто сказал он и улыбнулся. Ленке захотелось расплакаться. Прямо здесь. на Навзрыд. Горько-горько. «Типа сейчас я полная уродка. Ой, прости, он жутко покраснел Даже уши налились огнем. Я не это имел в виду. Ты сейчас красивая, но сейчас не так, как потом, понимаешь?» «Наверное», — скучно сказала Ленка и... Подцепив что-то непонятное с тарелки, отправила в рот. Это что-то оказалось в соусе чили и вызвало приступ горячих слез. «Лен, прости, пожалуйста!» Сероглазый неверно понял ее слезы и пылко бросился успокаивать. «Я иногда глупости говорю. Не хотел тебя обидеть. Прости, пожалуйста!» Кое-как проглотив огненный кусок, Ленка проморгалась и даже смогла улыбнуться. «Ладно, проехали. Ты лучше посмотри. У меня тушь не потекла». Он набросовестно вгляделся. «Нет, все нормально». «Ты хорошо посмотрел?» Ленка шагнула поближе и даже встала на цыпочки. «Хорошо?» Он опять улыбнулся своей солнечной улыбкой, совершенно не пытаясь искать потёки туши. «Ленка, ты очень красивая, правда». «Не подлизывайся», — строго сказала она. «Возможно, я ещё не совсем пришла в себя от эмоционального потрясения по поводу своей красоты». «Пойдём потанцуем». Олег потянул её тарелку на себя. «Давай я это отнесу». Ленка кивнула, только потом, сообразив что дала согласие и на танцы тоже. Сероглазый тут же умчался пристраивать тарелки, а ей почему-то стало так спокойно и уютно, что когда он вернулся, она взяла его за руку и повела в центр зала, где под вспышки цветных прожекторов танцевало несколько пар и хаотично скакали, пытаясь попасть в такт, ребятишки. Когда они вышли в центр, заиграла медленная мелодия, и Олег, смущаясь и волнуясь, протянул ей руку. Они танцевали, А у Ленки все плыло перед глазами, в горле пересохло, мучительно хотелось кашлять. Только музыка все не кончалась и не кончалась. Нет, танцевать с Дубининым было здорово, но когда у тебя першит в горле и слезы в глазах от невозможности нормально дышать, танец становится пыткой. Композиция, наконец, закончилась, и Ленка перевела дух под оптимистичное техно. А Сероглазый был все время рядом. Она постоянно чувствовала его взгляд. от этого было немного страшно И в то же время головокружительно радостно.